Глава 3. Вольфсбург. Столица Асландии. Гранатовый дворец. Резиденция короля Оттона II. На широкой посыпанной мелкой галькой площадке, скрестив магические клинки, сошлись в тренировочном поединке два страйкера. Первый, очень высокий и массивный воин, был облачен в броню, созданную артефакторами из костей пещерного зверга. Гигант орудовал своим длинным двуручником, словно тот был легким прутиком. Второй страйкер был ниже своего противника на голову, но шириной плеч не уступал ему, а может, даже и превосходил. Его доспех из редкой голубой стали, добытой за барьером, льдисто поблескивал в лучах зимнего солнца. Оба мага были в ранге аванта, их молниеносные передвижения по тренировочной площадке сопровождались громкими выкриками восхищения и бурными аплодисментами, доносившимися с трибун, которые были заполнены молодыми аристократами. Особенно активно благородная публика рукоплескала страйкеру в голубой броне. И неудивительно, ведь это был сам король Асландии Оттон II Храбрый, правда в народе ходило и другое его прозвище – узурпатор. Хотя справедливости ради, нужно заметить, что с каждым годом правления Оттона II кличка узурпатора звучала в Астландии все реже и реже. Придворные Лизаблюдо и подхалимы утверждали, что это благодаря непревзойденным талантам короля как правителя. Якобы народ наконец увидел, что новый государь намного лучше и мудрее прежнего. Однако все в стране прекрасно понимали, что Оттон II не лучше и не хуже Конрада V, которого обезглавили и четвертовали в Вольфсбурге после поражения его армии при Люнибурге почти полтора десятилетия назад. И никому не надо было объяснять, кто на самом деле является причиной того, что излишне говорливые критики нынешнего короля лишились сперва своих длинных языков, а затем и своих бестолковых голов. Вильгельм фон Ландер, первый министр короля Астландии, стоял в тени трибун и внимательно наблюдал за поединком. Стройный, высокий, с проницательным взглядом и холодным выражением лица, Вильгельм был человеком, чье имя внушало трепет и уважение, как при дворе, так и во всей стране. Вильгельм фон Ландер был той скрытой силой, которая управляла всеми процессами в стране, направляя их в нужное русло. Его методы были жесткими, но эффективными. Именно он стоял за многими решениями Оттона II, при этом оставаясь в тени и избегая лишнего внимания. Будущий первый министр родился в знатной, но обедневшей семье. Являясь младшим сыном, Вильгельм уже с малых лет понимал, что всего в этой жизни ему придется добиваться самостоятельно, без денежной поддержки отца. Поэтому он начал готовиться посвятить себя военному делу. Именно в армии его величества он планировал сделать карьеру. Однако его планам не суждено было сбыться. Случилось чудо. Когда Вильгельму исполнилось 10 лет, у него обнаружился теневой дар. Скоро в их дом прибыли представители серой гильдии магов, и радости отца не было предела. Целительский дар его младшего сына в будущем мог стать спасением всей семьи. В гильдии молодой Вильгельм проявил выдающиеся способности как в науках, так и во владении даром. Довольно быстро достигнув ранга медиуса, он начал стремительно подниматься по карьерной лестнице, сначала став приором, а потом и магистром. Именно в Серой Гильдии Вильгельм познакомился со старшим сыном герцога Гамеранского, которого сейчас называли Оттоном II Храбрым, чей род был не менее древним, чем род короля Конрада V. Благодаря своим навыкам и способностям Вильгельм привлек внимание Оттона и его ближайшего окружения. Друзьями они никогда не были, но они были союзниками. Если Вильгельм отвечал за разработку плана, то Оттон занимался его силовым воплощением. Сыграв ключевую роль в свержении прежнего короля, Вильгельм помог Оттону взойти на трон, а тот назначил его первым министром, по сути, наделив его неограниченной властью в государстве. И Вильгельм фон Ландер довольно рьяно и жестко взялся за дело. За последние годы он ограничил власть аристократии, тем самым укрепив позиции короля. Прижал к ногтю все магические гильдии Астландии, в том числе и самые сильные гильдии наемников. Он постепенно увеличил и перевооружил армию, создал Королевскую гвардию, а также реформировал тайную канцелярию с разветвленной сетью шпионов и информаторов, которая занималась внешней и внутренней разведкой. Кроме того, первый министр Оттона II занялся развитием международной торговли, чем значительно увеличил поступление средств в казну. Естественно, такие кардинальные перемены в стране пришлись по душе не всем. На Вильгельма фон Ландера за годы его службы первым министром было совершено несколько десятков покушений. Именно поэтому впервые в истории Астландии королем, опасавшимся потерять своего главного сподвижника и союзника, был издан указ, который разрешал первому министру иметь собственную гвардию. Громкие овации, ознаменовавшие финал тренировочного поединка, в котором, конечно же, победил его величество, вырвали Вильгельма фон Ландера из задумчивости. Он взглянул на раскрасневшееся и довольное лицо короля, который снял свой шлем. на рыжая шевелюра, голубые глаза, живая мимика. В свои 43 Оттон II выглядел свежо и молодо. Теневой дар еще не скоро даст ему состариться. Да и сам Вильгельм, являвшийся целителем уже в ранге аванта, тщательно следил за состоянием здоровья своего государя. Оттон, широко улыбаясь, хлопнул по бронированному плечу черноволосого страйкера в костяной броне и что-то ему сказал. Гигант в ответ улыбнулся королю своей звериной улыбкой и поклонился. Многие могли бы подумать, что барон Шарль де Флави, являвшийся капитаном королевских гвардейцев за свою безжалостность к врагам, прозванной в народе крушителем, специально поддался королю. Но Вильгельм фон Ландер прекрасно знал, что Оттон превосходил своего главного телохранителя и как маг, и как мечник. Когда процессия из дворян и гвардейцев во главе с королем двинулась в сторону дворца, первый министр направился в свой кабинет. Пока ОТОН будет принимать ванну и завтракать, у него еще есть время поработать с документами. «Итак», — плюхнувшись в свое кресло и с удовольствием вытянув ноги к камину, произнес Оттон II, когда они с его первым министром остались наедине в королевском кабинете. «Какие вести ты принес сегодня?» «Важное донесение из Бергонии, Ваше Величество» произнес первый министр, наблюдая за тем, как после его слов король тут же оживился. «Говори!» — поторопил Оттон. «Война в Бергонии на время закончена», — произнес Вильгельм. Золотой лев с остатками своих легионов отступил в Аталию. «О!» — широко улыбнулся король, и, хлопнув по подлокотникам своего кресла, поднялся во весь свой рост. «Это ведь отличные новости! Значит, все идет по плану!» «Не совсем». Не меняя интонации голоса, сказал первый министр, отчего выражение лица Оттона II с радостного начало постепенно преображаться в маску недоумения. Тем временем Вильгельм фон Ландер, не обращая внимания на смену настроения своего короля, продолжал. Перед тем, как покинуть Бергонию, Золотой Лев дал бой армии герцогов и разгромил ее, взяв принца Филиппа и герцога Дебуфремона Фремона в плен. «Как во имя всех древних богов такое могло произойти?» поразился король. «Ты же докладывал ранее, что аталийцы практически зажаты двумя вестонскими армиями!» «Так и было», — кивнул первый министр. «Но герцоги де Ганди и де Бафремон решили, не дожидаясь армии марграфа де Валье, напасть на Золотого Льва». Бездно, поглоти этого самоуверенного болвана!» — рыкнул король. «Сам в плен угодил, так еще и принца не смог сберечь! Теперь придется все начинать сначала!» «Может быть, будет проще и дешевле начать все с Генрихом?» «Если бы это было так», — возразил Вильгельм, — «мы бы уже давно это сделали. Принц Генрих слишком самостоятельный и непредсказуемый. Да, он не такой, каким был его младший брат Бастиен, но все же ему далеко до покорности принца Филиппа, который, к слову сказать, уже освобожден из плена». «То есть как?» Глаза короля расширились. Мальчишка-бастард и в этот раз смог всех удивить. Первый министр позволил себе легкую усмешку. Он каким-то образом договорился с герцогом Ди Лоренцо, и они совершили обмен принцами. Король слегка прищурился и, поведя шеи, молча подошел к окну. Некоторое время он задумчивым взглядом рассматривал зимний пейзаж за окном, а потом, обернувшись, произнес. «Ты сказал, что у олицев только герцог де Буфремон. Что с Даганди?» Он получил тяжелое ранение в битве, но ему удалось избежать плена. Сейчас он наверняка в столице готовится к прибытию принца Филиппа. Другими словами, пока Клод будет прохлаждаться в Аталии, ожидая, пока ему соберут выкуп, до Ганди никто теперь не помешает взять под контроль принца Филиппа. Меня начинает утомлять эта возня. Карл в одном шаге от бездны. Его легионы разбиты. Пока дворяне в Эстонии соберут новое войско, пройдут месяцы. Лучшего момента, чем сейчас, нам не найти. Мои воины застоялись. Они рвутся в бой. Если выступим сейчас, уже в середине или конце весны, войдем в Эрувиль. — Позволено ли мне будет возразить, Ваше Величество? — спокойным тоном произнес Вильгельм фон Ландер. Король глухо зарычал, словно пещерный тигр, перед носом которого поводили сочным окровавленным куском мяса, а теперь пытаются этот кусок спрятать. — Попробуй, — зло произнес Оттон Второй, — но предупреждаю. Постарайся быть убедительным. В противном случае я сегодня же отдам приказ о подготовке к походу. И ты без возражений сделаешь все, чтобы этот поход был успешным. Готов? Да, Ваше Величество, — сказал первый министр. Только сперва мне позволено будет узнать, чего именно вы желаете достичь этим походом. Какова его конечная цель? Похоже, то, что мне о тебе говорят, все-таки правда, — хмыкнул король, пристально глядя в глаза своего министра. «Я дал тебе слишком много власти. Дело дошло до насмешек. Иначе как мне расценивать твои слова?» Вильгельм фон Ландер покорно опустил голову и ровным голосом произнес. «Ваше Величество, ваши новые советчики заблуждаются. На самом деле у меня нет никакой власти. Это просто невозможно, ведь вся власть в этой стране принадлежит только вам, как ее законному правителю». Я же, как ваш покорный слуга, действую лишь только от вашего имени. Что же касается моего вопроса, в нем нет даже намека на насмешку. Мне было важно услышать ваши планы касаемо в Эстонии, чтобы получше подготовиться к исполнению вашей воли. Поэтому я снова повторю свой вопрос. Какова конечная цель будущего похода? Простой грабеж? Захват приграничных территорий? Или, быть может, вы планируете что-то более масштабное? «Ты прекрасно знаешь, чего я желаю на самом деле!» — рыкнул Оттон Второй. «Империя! Вот конечная цель! Или ты уже не веришь, что это возможно?» «Ваше Величество!» Вильгельм поднял голову, и впервые в его взгляде промелькнула искра. Как он мог не верить в то, что сам еще во времена обучения в гильдии вложил в голову Оттону? «Возрождение Империи — это моя мечта!» «Тот день, когда я увижу на вашей голове императорский венец, будет самым счастливым в моей жизни». «Тогда почему ты против этого похода?» спросил король. «И не смей юлить, я слишком хорошо тебя знаю». «Потому что мы еще не готовы полностью захватить Вестонию», прямо ответил Вильгельм. «Даже оголив наши северные границы, чего, учитывая нынешнюю ситуацию в Нортленде, категорически нельзя делать, у нас все равно будет недостаточно воинов. Да, пограбить северные баронства и графства или даже отрезать существенный кусок их территории нам легко удастся. У Карла пока нет армии, чтобы противостоять нам. Да, он при смерти, но почему-то до сих пор не умирает. Скажу больше, даже в такой сложной ситуации он продолжает контролировать свое государство. Уничтожение ордена Серой Скалы тому яркий пример. Никто даже не пикнул в защиту каменных. Вестонские дворяне по-прежнему верны королевской семье, и они просто так не отдадут нам свои замки и города, которых на нашем пути будут сотни. Конечно, будут те, кто примут нашу сторону, но их будет очень мало. Причина вам известна. Сейчас Асландия и Вестония верные союзники, но как только наши войска пересекут границу, мы превратимся в захватчиков и врагов. Мы можем найти благовидный предлог для объяснения вторжения, Но в глазах вестонской знати вы будете тем, кто нарушил союзнический договор, под которым вы поставили свою подпись. Вашему слову не будет веры. Даже когда вы станете императором, это пятно на вашей репутации останется навсегда. Король стоял у окна и молча слушал, что ему монотонно втолковывал его первый министр, и, как обычно, соглашался с его словами. Первый порыв уже угас, а ему на смену пришло понимание, что необходимо продолжать действовать по ранее намеченному плану. В Эстонии слишком большая, с наскока ее не возьмешь, только зря воинов потеряешь. Можно было бы сделать молниеносный марш-бросок до Эрувиля, но взять столицу не так-то и просто. Неизменно начнутся проблемы с доставкой продовольствия, обозы из Астландии подвергнутся нападениям и грабежам со стороны дворянских дружин, которые засядут в своих замках. Но находиться там они будут недолго. Очень скоро кто-то из герцогов бросит клич, и вестонские аристократы начнут собирать армию. А ведь есть еще тот самый истинный победитель аталийцев, этот загадочный Марграф де Валья, о котором еще год назад Оттон слыхом не слыхивал. Вряд ли Марграф будет отсиживаться в Бергонии, пока враг осаждает Эрувиль. Он обязательно вернется в Вестонию и приведет с собой свою армию. Оттон вздохнул. Вильгельм был прав, когда предложил тот план. Незачем вести бесполезные войны и понапрасну терять своих воинов, когда можно сделать так, что правители других государств сами преклонят перед ним колено и признают его своим императором. Вильгельм уже давно замолчал. Он терпеливо дожидался, когда король переварит сказанное. Последнее время Оттон проявлял нетерпение, которое выражалось в таких вот вспышках ярости. Требовалось занять его чем-то. Похоже, его старая фаворитка наскучила королю. Придется искать ему новый объект для завоевания. У первого министра для таких случаев всегда имелось несколько подходящих кандидатур. Пусть это полумеры, но пока они работали. Кроме того, пора немного почистить окружение его величества от особо горячих любителей боевых действий, постоянно подстрекающих короля. Придется устроить несколько дуэлей или несчастных случаев, а также ввести в королевскую свиту несколько рассудительных и спокойных дворян. Наконец, король обернулся и вернулся в свое кресло. Взяв с подноса свой кубок и отхлебнув из него приличный глоток вина, он уже спокойным тоном произнес. «Что ты намерен предпринять?» «Герцог де Бофремон нам нужен в Эрувиле, ответил первый министр. «Но у него проблемы с выкупом. Его люди уже обратились к нашему банкиру». «Хорошо», — кивнул король. «Пусть долг Бофремона передо мной вырастет еще больше. Есть еще какие-то новости?» «Прибыли послы из Фьордграда», — произнес Вильгельм фон Ландер. «Они привезли приглашение на коронацию». иначе же голову жрецы возложат корона Винтервальда?» Прищурив левый глаз, король взглянул на министра. «Прошу простить мне мою дерзость, ваше величество», — склонив голову, спокойно произнес Вильгельм фон Ландер. «Вы проспорили мне сотню золотых марок». «Ха!» — досадливо выдохнул король и покачал головой. Девчонка Острозубова все-таки не решилась, а ведь я был уверен, что она подвинет своих братьев и сама сядет на трон. Но ты снова оказался прав. Кто из этих двоих болванов станет новым конунгом? Согласно донесениям наших послов, принцесса Астрид, дабы не усугублять и без того сложную ситуацию в стране, поддержала кандидатуру своего старшего брата Олафа Серова. Второй брат, Ульф, Волчье Сердце, сейчас активно собирает новое войско, чтобы отправиться навстречу войску ледяных. Кроме того, мне стало известно, что послы Винтервальда уже начали назначать встречи главам гильдии наемников в Вольфсбурге. «Что же», — усмехнулся король, — «желаем удачи. Ты ведь сообщил всем главам гильдии мою волю». «Да, Ваше Величество», — склонил голову первый министр. «Ни один асландский наемник не подпишет контракт с северянами. Ослушавшихся вашего приказа ждет наказание. Но, думаю, они и сами понимают, что в Нортланде после поражения армии Конунга сейчас их не ждет ничего хорошего». Оттон Второй провел ладонью по своим волнистым волосам и похрустел шеей. Зря острозубый полез к ледяным. «Пусть теперь эти дикари сами расхлебывают ту кашу, что заварил их Конунг». «Правда, мне не дает покоя то, как относительно легко ледяные победили Острозубова». «Я уже собираю информацию, Ваше Величество», — ответил Вильгельм фон Ландер. «Скоро я предоставлю вам полный отчет». «Поторопись», — мрачно произнес король. «Мы должны знать, с чем имеем дело».